Глава 733. Накануне войны в Южном пределе. Патриарх Кровавый демон с улыбкой посмотрел на Манхао и растоял в воздухе. Очередной клон. Манхао взглянул на гору кровавого демона, и у него в груди потеплело. Впервые он почувствовал, что секта кровавого демона была его домом. Слыша нескончаемый поток радостных приветствий, он вернулся в ущелье кровавого принца. Сьюцин ждала его. Из заранее нагретого кувшина она налила ему в чашу вино. Они очень долго не сводили друг с друга глаз, прежде чем с их губ сорвались первые слова. Незаметно пролетело десять дней. Заботы и тревоги внешнего мира остались за границами ущелья Кровавого Принца. Вместе с Юй Цин каждый день был подобен сну. солнце вставало, а затем садилось. Патриарх Кровавый Демон сдержал данное Манхаус-слова. Зная, что он достиг третьей ступени Великой Магии Кровавого Демона, он прислал ему трость. Черная, как смоль, она была вырезана из кости. Держа ее в руках, Манхау чувствовал растекающийся по телу леденящий холод. Нефрит заклинания демонов резко вспыхнул и самовольно вылетел из бездонной сумки. Покружив немного вокруг трости, он растворился в ней. Когда трость и слились воедино, в разум Манхау бурным потоком полилось нечто вроде воспоминания. Они были размытыми и скорее напоминали чьи то шепот, чем образы, Большая часть из того, что говорил Голос, была совсем неразборчивой, однако одна часть прозвучала четко и ясно. Седьмая заговор заклинания демонов – кармический заговор! С помощью демонического отца заговори карму, убей все, что сотворено из пяти элементов, уничтожь все до девятых небес! У Манхау голова пошла кругом. Заклинатели демонов владели широким арсеналом магических техник, но восемь заговоров для заклинания демонов считались их главной магией. Каждый из них был лично создан предыдущим поколением заклинателей демонов и обладал чудовищной мощью. К сожалению, заговоры почему-то не были переданы преемникам, поэтому со временем они были утеряны. Лишь по счастливой случайности Манхау удалось добыть восьмой заговор, и теперь в этой костяной трости он нашел седьмой заговор. Он сразу же приступил к постижению кармы седьмого заговора, К счастью, у него уже имелось определенное представление о карме, поэтому с культивацией Седьмого Заговора у него не было проблем, хоть она и шла медленно. Пока Манхау занимался культивацией, Южный Предел сейчас являлся полной противоположностью тихой и спокойной секты Кровавого Демона. Южный Предел бурлил. Секта Одинокого Меча готовилась к войне, со всех уголков Южного Предела были созваны ученики, и теперь секта напоминала смертоносный обнаженный меч, готовый к битве. Они даже подготовили ценные сокровища, способные решить участь целой секты. Переплавив эти сокровища, их подняли высоко в небо, где они сияя радужным светом пульсировали необыкновенной энергией. С первого взгляда становилось понятно — секта одинокого меча собирается на войну. Секта Золотого Мороза тоже готовилась к войне. Все 18 великих магических формаций были приведены в полную боевую готовность, Это было сделано как подготовительная к войне мера, которая будет защищать секту в отсутствие главных сил. Настроение среди учеников секты Золотого Мороза было нервозным, по обрывкам новостей и слухов они постепенно составили общую картину произошедшего. У толстяка на душе кошки скреблись, хоть он и очень умело это скрывал. К сожалению, он никак не мог предотвратить грядущий конфликт. После уничтожения клана Ван, самое высокое положение среди трех великих кланов занял клан Ли. Ученикам клана Ли не терпелось отправиться на войну. Патриарх 6 Дао из секты Черного Сита не раздумывал ни секунды, когда получил приглашение. Его ответ был краток «Я согласен». За последние несколько дней секта Черного Сита мобилизовала все свои неприкаянные души, а также всю мощь их Дао-резерва. Для предстоящего сражения были подняты 193 гроба. В то же время все четыре организации в большом количестве скупали целебные пилюли, магические формации и предметы. Все, что может пригодиться на войне. Такое не могло долго оставаться в тайне. Вскоре слухи, словно пожар, распространились по всему южному пределу. «Будет война! Точно вам говорю!» «Впервые за много лет секты и кланы зашевелились!» «Интересно, против кого они собираются воевать?» «Секта Кровавого Демона! Против кого ж еще? Такое резкое изменение обстановки встревожило многих практиков Южного предела. Но нашлись и те, кто видел в грядущей войне отличную возможность разбогатеть. Когда четыре организации объявили набор вольных практиков, многие охотно пошли к ним на службу, ведомые жажды наживы. Секта «Пурпурной судьбы» хранила молчание. Из-за их связи с Мэнхао они не стали присоединяться к альянсу из трех сект одного клана, Четыре великих силы Южного Предела прекрасно это понимали, поэтому не ждали помощи от Секты Пурпурной Судьбы. С другой стороны, им совершенно не хотелось, чтобы Секта Пурпурной Судьбы пришла на помощь Секте Кровавого Демона. А вот молчание клана Суна и их нежелание присоединиться к ним поставил свежеобразованный союз в тупик. Невозможно втайне подготовиться к войне, способной охватить целый регион. Полномасштабная война требовала тщательной подготовки, а такая подготовка требовала времени. Неминуемая угроза войны создавала удушающую атмосферу, которая часто была напряженнее самих военных действий. вот почему в секте кровавого демона все чаще и чаще воцарялась гнетущая тишина. По слухам, доходящим из внешнего мира, становилось понятно, что секта одинокого меча, Золотого Мороза, Черного Сита и клан Ли вместе с большой армией вольных практиков готовились пойти войной на секту кровавого демона. Была собрана армия из сотен тысяч практиков, чтобы стереть их с лица земли. Это тяжким грузом давило на плечи учеников секты Кровавого Демона, отчего те с каждым днем становились все мрачнее и угрюмей. При этом из самых потаённых уголков их сердец начала подниматься чудовищная жажда убийства. Раз они были учениками секты Кровавого Демона, значит они будут вести себя как демоны. К тому же в названии их секты было слово «Кровь». Неспроста многие годы секта Кровавого Демона внушала страх в сердца людей Южного Предела. Разумеется, они тоже готовились к предстоящей войне. Руководство подготовки взял на себя горбатый старик с пятого пика. В ущелье кровавого принца Манхау тоже ощущал повисшую в секте тяжелую атмосферу. Он знал, что всему виной душа истинного бессмертного. Для предотвращения конфликта он даже попытался отдать душу, но патриарх кровавый демон остановил его. «Что твое, то твое! «Это я привел тебя в секту кровавого демона и сделал кровавым принцем...» Поэтому я за тебя в ответе: если я позволю чужакам отобрать что-то у тебя, что тогда помешает им начать отнимать вещи у других учеников? Секта кровавого демона не потерпит такого унижения. Может, я и стар, но мне все еще нужно поддерживать репутацию. Если они хотят войны, они ее получат! Услышав это, глаза Манхаузы засияли странным светом, который быстро перерос в решимость. Сейчас его уже не заботило, как или почему он попал в секту Кровавого Демона. Теперь он хотел только одного – смотреть людям в глаза с чистой совестью. На такое теплое отношение к нему со стороны секты Кровавого Демона Манхау просто обязан был ответить тем же. После этого разговора Манхау уединился для медитации, На время он оставил изучение седьмого заговора заклинания демонов и переключил свое внимание на слово «сути» с демонической магией увидающего пламени Дао «истинной сути». Он уже постиг большую часть слова суть, осталось только создать настоящую вторую истинную сущность. Даже он не имел ни малейшего представления, насколько сильной получится эта вторая истинная сущность. Его плоть и кровь станут ножными, в которых, словно клинок, будет помещена душа. Манхао решил использовать душу истинного бессмертного. Его беспокоило только одно: если он сейчас ее использует, в будущем его наставник не сможет ее изучить. Поэтому он отправился к Патриарху Кровавый Демон за Советом. Патриарх заверил его, что все будет в порядке, после чего Манхао решил действовать. У него все внутри трепетало от предвкушения. Ему не терпелось узнать, какая же будет и сила, когда душа истинного Бессмертного соединится с его второй истинной сущностью. «Другие культивируют лишь клонов, но эта техника позволит создать истинную сущность», размышлял он, сидя в позе лотоса в своём жилище. «Те, кто культивирует клонов...» Просто отделяют честь своей души, а потом используют ее как эссенцию, которая затем помещается в отлитое тело. Это и есть дао-создание клонов. Для культивации истинной сущности надо использовать плоти и кровь. Стоит их напитать, как они превратятся в несокрушимые ножны, в которых можно будет спрятать несравненный меч. Использование в качестве основы душа в действительности заметно отличается от использования плоти и крови. Они кажутся похожими, но на самом деле совершенно разные. Обретя просветление относительно слова «суть», его глаза резко открылись. Разрезав подушечки пальцев на правой руке, он выдавил из них пять капель крови, а потом повторил это с левой рукой. Пять капель крови с каждой руки зависли в воздухе, следом были ноги, а потом ступни. По пять капель крови с каждого, наконец по его телу пробежала дрожь, когда из него вылетело 10 капель крови. В общей сложности в воздухе перед ним парило 40 сияющих ярким светом капель крови. Когда они начали соединяться воедино, на лбу Манхау образовался порез, откуда вылетела еще одна капля крови. Наконец он прикусил язык и выплюнул немного и крови. 42 рубиновых сгустка ярко сияя соединились вместе и приняли форму человека. Манхау побледнел и устало понурил плечи, однако его глаза продолжали сверкать решимостью. «Что есть истинная сущность?» Задумчиво спросил себя он. Циркулирующая кровь моя, кожа моя, кровавые сосуды мои. Жизненно важные органы тоже мои. Все это пришло из меня. Все это один в один повторяет мою истинную сущность. Такова моя вторая истинная сущность! Со свирепым блеском в глазах он ударил себя в живот, послышался хруст сломанного ребра. Стиснув зубы, он вырвал из себя ребро, растервав порошок которым затем осыпал кровавого человека перед ним. Как только костяная крошка растворилась в кровавой массе, послышался хруст, словно внутри начал формироваться скелет. Манхао дрожал, пока вечный предел стремительно его исцелял. К сожалению, эти капли крови и ребра были потеряны навсегда. Заклинание слова «суть» навсегда забирает из тела ингредиенты для создания второй истинной сущности. Отнятого уже никогда не вернуть. Эта божественная способность по сути создает нового человека. Удивительно! Бубняет это себе под нос, Манхау отсек несколько лишних кровеносных сосудов и соединил их с кровавым телом. Внутри тотчас образовалась сеть кровеносных сосудов. Следом были жизненно важные органы и другие не столь важные части. Теперь не хватало только души. Манхау давно уже потерял счет времени. Его тело сильно ослабло но перед ним сейчас в позе лотоса сидел человек, как две капли воды, похожий на него самого. На нем был надет белый халат, его светлая кожа была подобна чистейшему нефриту, он был хорош собой и обладал аурой ученого. Так выглядел Манхау, когда ему было лет 15-16. Глядя на него, у Манхау возникло ощущение, будто он смотрит на продолжение собственного тела, он чуть не забыл, что это была его вторая истинная сущность. Как если бы... «Ценнейшее сокровище приняло форму человека! Пришло время вложить душу истинного бессмертного!» С блеском в глазах он хлопнул по своей бездонной сумке. Душу истинного бессмертного окутывало мягкое свечение и загадочная аура. В момент ее появления все ущелье Кровавого Принца затопил Бессмертный Ци, а затем и вся секта Кровавого Демона стала похожа на Обитель Бессмертных.